«Не хотите же вы сказать, что не знали о моем намерении стать вашим Шуриным будущей весной?» Заметил он с нервным смешком и, увидев, что глаза ее снова наполняются слезами, в панике спросил. «В чем дело? Миссию, надеюсь, не больна?» «Ох, нет-нет. Но что-то не в порядке, вы должны сказать мне». «Ох, не могу. Я не знала». Я была уверена, что она написала вам. Ох, как это нехорошо! Мисс Карлетт, в чем все-таки дело? Ох, Фрэнк, я вовсе не собиралась говорить об этом. Я думала, что вы, конечно же, знаете, что она написала вам. Написала? О чем? Он задрожал. Ах, как же можно так поступать с хорошим человеком! Да что она натворила? И она ничего не написала вам? Ах, наверное, ей было слишком стыдно. Не может не быть стыдно. Ах, надо же иметь такую гадкую сестру. Теперь уже Фрэнк был не в состоянии выдавить из себя ни слова. Он сидел и только смотрел на нее, весь поселев, безвольно опустив вожжи. В будущем месяце... Она выходит замуж за Тони Фонтейна. Ах, мне так неприятно, Фрэнк. Так неприятно сообщать вам об этом. Должно быть, она устала ждать и боялась, что останется старой девой. Мамушка стояла на крыльце, когда Скарлетт подъехала, и Фрэнк помог ей выйти из кабриолета. Мамушка, как видно, уже давно стояла тут, ибо платок у нее на голове намок, а старая шаль, в которую она куталась, была вся в пятнах от дождя. Ее морщинистое черное лицо могло вполне зайти за маску гнева и дурного предчувствия. Нижняя губа оттопырилась, такой скарлет еще ее не видела. Мамушка метнула взгляд на Фрэнка, и выражение ее лица, когда она увидела, кто это, сразу стало другим. Удовольствие сменилось удивлением, Затем появилось и что-то похожее на чувство вины. С радостными восклицаниями она в перевалку заспешила к Фрэнку, заулыбалась и присела в реверансе, когда он протянул ей руку. до «Да чего же приятно видеть старых знакомцев-то!» — сказала она. «И как же вы поживаете, мистер Фрэнк?» «Батюшки! до да чего вы распрекрасно выглядите! Настоящий аристократ!» Да, зная, что мисс Карлет с вами, я бы в жизни не беспокоилась. Я бы уж знала, что она в надежных руках. А то вот пришла домой и вижу, нет ее, и заметала, что твой цыпленок с отрубленной головой. Думаю, как же это она расхаживает по городу одна. А тут на улицах полно этих нахальных черномазах, которых на волю-то отпустили. И почему это вы, моя ласточка, Не сказали мне, что собрались куда-то. Вы же совсем больная. Скарлетт лукаво подмигнула Фрэнку, и он, хоть и был очень расстроен услышанной вестью, все же улыбнулся, понимая, что она призывает его к молчанию и тем самым как бы делается участником приятного заговора. — Ты лучше, мамушка, отправляйся наверх, да приготовь мне сухое платье, — сказала она, — и горячего чаю. — Господи Иисусе, платье-то новое совсем сгубили, — запричитала мамушка. — Когда я теперь поспею высушить-то его довычистить да Ведь вам же вечером его на свадьбу надевать. И с этими словами она ушла в дом, а Скарлетт шепнула Фрэнку на ухо. — Приходите вечером ужинать, а то нам здесь так одиноко. Потом вместе поедем на свадьбу, будете нас сопровождать. ну пожалуйста